Леовен Алемант. Разговор Наджалии. 7.06.2015. Знак отличия службы государственного спокойствия Альконта – дубовый лист с серебряным диском посередине. Герб официально приняли в 1631 году. Он объединил в себе два основных значения – лист дуба, символизирует стойкость и несокрушимость службы, которая как корни поддерживает королевство Альконт. Луна указывает на то, что многие дела джентльмены и дамы совершают, не привлекая к себе ненужного внимания. Когда на темно-синих мундирах сотрудников службы появился новый знак, светские острословы первое время зубоскалили по поводу дубов, однако преемник лорда Аркинт Достопочтенный граф Фернев отличался редкой ироничностью и незаурядным поэтическим даром. Он быстро отучил шутников от пагубной привычки. Любая насмешка возвращалась к автору в десятикратном размере, став изящной и ядовитой, словно кобра. Альберт Корвунд, Алимант, капитан фрегата Вентасаэрис, командир восемнадцатой боевой группы, прибыл на Джалию следующим утром. Сержант Гайморский встретил его в порту, отвез в посольство и проводил в небольшой светлый кабинет, выходивший окнами на центральную площадь города. Внизу пестрели цветами клумбы и прогуливались горожане. Неяркое утреннее солнце мягко обрисовывало стеллу независимости, символ Джалийской республики. Но Алиманду было ближе спокойное обаяние родного королевства. По его мнению, площадь Наримова на Арконе смотрелась величественнее. В кабинете, оформленном в золотисто-зеленых тонах, офицера ожидал смуглолицый и темноволосый уроженец Гита в мундире службы с лейтенантскими погонами. Он представился севаном Ленидом и предложил присесть. Алиманду Гитит сразу не понравился нарочитой формальностью. Она напомнила офицеру о помешанных на бюрократии клерках генеалогической коллегии, где ему однажды пришлось провести целый день. «Вопросы, бумажки...» и прилипшей пиявкой. В 14 лет отпрыски благородных семейств Фальконта встречались с церковными чтецами для заполнения книги высоких родов. К этому времени в узоре ауры читались не только наследственные элементы, но и склонности владельца. «Я хотел поблагодарить вас за сотрудничество», голос гидса звучал с мягкой хрипотцой, «и обсудить отдельные моменты». «Слушаю вас», — ответил алимант. Он еще раз окинул Севана пристальным взглядом, присмотревшись к перчаткам и застывшим явно травмированным пальцем правой руки, но отодвинул в сторону предрассудки. Те, кто не приносил королевству существенную пользу, не занимались делами государственной важности. Алимант ожидал, что собеседником окажется чистокровный альконец. «Я руковожу расследованием дела о похищении Длани». «Именно я давал указания мистеру Гектору Варлину, нашему джентльмену на фрегате. Вы очень помогли нам, сава Асандара». «Вентас Айрис выполнил свой долг без нареканий?» «Безупречно», — подтвердил Севан. «Об этом я и хотел поговорить». Алиманду в голову начали закрадываться нехорошие подозрения. Да вызова на Джали он искренне считал, что роль Вентас Айрис в расследовании завершена. Я полагал, служба лорда Корвант уже совсем разобралась. «Не до конца», — Севан продолжал говорить очень ровно, будто читал по бумажке. «В дальнейшем нам может снова потребоваться ваше содействие. Ваше и капитана Лемдекс». Алиман пиранично вскинул светлую бровь, но Севан больше ничего не добавил. «Лейтенант Ленит», — после долгого молчания произнес офицер, — Мне хватило короткой беседы с капитаном Декс, чтобы фрегат лишился одного из фехтовальных манекенов. «Какого рода проблемы у вас возникли?» Сева напустил уголки губ в подобии сочувственной гримасы. «Капитан Декс — прекрасный авиатор и образованный человек. Я помню, какой она была в прошлом», — предельно нейтрально ответил Алимант. «Но ее манеры, отношение к Королевскому флоту, аристократии и ко мне в частности — едва не вынудили меня отказаться от принципов джентльмена. «Поясните?» «Капитан Декс сомневается, что благородные семьи королевства сохранили хорошие черты и открыто заявляет об этом», — поморщился офицер. «Вы читали причины гражданской войны?» «Многие представители высшей знати Альконта считают книгу резкой, однако не лишенной рационального зерна», — Севан пожал плечами. Один мой друг пошутил, что некоторым традиционалистам лучше глубоко вдохнуть и сосчитать до пятнадцати, прежде чем ее разорвать. И добавил, не дав офицеру ответить, «Я уверен, вы обязательно достигнете взаимопонимания». Алемант зажмурился. Искушение сосчитать до пятнадцати возникло уже сейчас. «Прошу прощения, лейтенант Ленит», осведомился офицер до такой степени вежливо, что удивился сам. «Но вы излагаете свои...» Он подчеркнул слово. «Надежды на будущее?» «Я просто выполняю свою работу, командир Алимант». «В таком случае, лейтенант ленит, я помолюсь Белому Солнцу вместе с вами». Севан настойчиво пододвинул ему папку с материалами расследования. «Здесь все, что вам нужно знать на текущий момент. Я сообщу, когда потребуется ваша помощь, пока вы можете вернуться к патрулированию». Капитану Декс будет настоятельно рекомендовано не покидать границы королевства. Если не ошибаюсь, Лемаровы гейтс по-прежнему живут на Арконе? Уточнил офицер безмолвно, порадовавшись, что его семья редко выбирается за пределы родного графства. Столкнись кто-нибудь из них с капитаном Лемдекс в его присутствии, а Леманду бы потом пришлось долго объяснять, с кем он вынужден работать. Правильно, ответил Севан и на секунду отвел взгляд. После недавних событий он не смог бы посмотреть Марии в глаза. Она же, узнав о его роли, не захотела бы иметь с ним дело и вряд ли промолчала. Севан не желал скандала, который наверняка навредил бы расследованию. Было проще общаться с ней через Алиманда. Старая дружба, общие воспоминания, все личное мешало эффективной работе. «Видимо, Ава Сандара тоже будет там?» Алиман забрал папку. «Да». «У вас еще есть вопросы?» Офицер сердито посмотрел на Сявана. Гитец выглядел да до нельзя должностным, как ассессор коронной коллегии. Он словно боялся сплоховать перед собеседником, проявить несоответствовавшую статусу джентльмена службы слабость или просто выдать себе настоящего. «Полагаю, пока нет. Не хочу рисковать и услышать еще какое-нибудь неприятное откровение», — внутренне бушуя додумал Алимант. В этот момент за его спиной грохнула дверь. На косяке повис тяжело дыша молодой человек с густой, как у пони, челкой и огромными голубыми глазами. Севан удивленно вскинул на него взгляд. На смуглом лице, к удовольствию алиманда наконец-то появились хоть какие-то неподдельные эмоции. Гитец раскрыл рот, чтобы осадить ворвавшегося, но успел только начать... Колин... «Сев, мои переда, то есть наши, в смысле церковники...» Колин Лелев, просветленный чтец, сполз на пол. «Саркона! Только что! На Голиоте была подделка!» Подбитый альконский перехватчик рассекает небо белой чертой и падает за соседним склоном. Поначалу алхимик ощущает только раздражение и откладывает бинокль. Крушение перехватчика нарушает его уединение. Она приезжает на Аркалайский хребет в горы на севере Россона каждую осень, отдохнуть от людей, насладиться тишиной, поиграть сама с собой в шахматы. Даже камеристку оставляет в ближайшем поселке с другими слугами и отправляется в гнездо Харута одна. Дом на вбитых в скалу высоких сваях построил ее отец, давно покойный. В сильный ветер Гнездо раскачивается и скрипит, и в комнатах слышны завывания шквалов. Тут алхимик окунается во времена, когда отец был еще жив. Потом практичность пересиливает в ней раздражение. Последние полгода в альконте кипит междоусобица. Алхимик регулярно получает новости от информаторов, но очевидец — источник гораздо лучше. А если погиб пилот, что-нибудь интересное расскажет бортовой самописец. В ее работе важны любые и самые незначительные мелочи, лишь бы это не оказался глупый любопытный нос, нарвавшийся на пограничных рейдеров. Не хочется терять время. Алхимик обматывает вокруг шеи шарф, натягивает кожаную куртку и прячет пучок черных с сединой волос под шерстяную шапочку. Берет аптечку, пояс с инструментами и на всякий случай альпинистское снаряжение. Вытаскивает из дома сумки, закрепляет их на спине игуанодона, выводит его из стойла, забирается в седло и направляет динозавра вниз по узкой тропинке. Вскоре с тропинки приходится съехать. Алхимик ориентируется на почти незаметную ленту серого дыма, отмечающую место крушения. Игуанодон ловко перепрыгивает с валуна на валун, оставляя на разноцветных мхах отпечатки трех и пятипалых лап. В сентябре Солнце на Аркалайском хребте светит ярко, но уже не греет, и природа скупа на деревья. Лишь кое-где полыхают пронзительно-алым созревшие на кустах калины ягоды. Через час по бездорожью алхимик добирается до обломков перехватчика. Непонятно, как машина не разбилась в хлам, но ей больше не летать. Правое крыло в гармошку, левое алхимик нашла по дороге. Покрытый пятнами попадания фюзеляж разломился надвое по кабине. Нос и хвост валяются далеко друг от друга. Последний обгорел, дымок именно от него, однако обошлось без взрыва. Алхимик не разбирается в перехватчиках и не может определить модель, зато различает на зачерненном саже вертикальном стабилизаторе фрагмент герба, полыхающий золотом зубец короны. Раздается оглушительный треск, от кабины отваливается фонарь, и наружу со стоном выпадает пилот. Соскочив с Игуана Дона, Алхимик подхватывает его и укладывает на землю. Лохмотья летной куртки залиты кровью, шлемофон сполз на шею, очки разлетелись на осколки, чудом не повредив ему глаза. Правая рука — месиво раздробленных костей и ошметков мышц, левая судорожно скребет камни, стесывая ногти до мяса. Пилоту, альконцу, не протянуть долго. «И кто же ты?» Алхимик шарфом стирает кровь с его лица и медленно качает головой. «Ничего себе!» Обводит пальцами породистые резкие черты, прямой нос и тонкую линию губ. Отбрасывается олба свалявшиеся медные пряди. Она помнит с дипломатического ужина в Альконте, что глаза у пилота серовато-зеленые, он предпочитает красное сухое вино и ни разу за вечер не улыбнулся. Алхимик хочется набить трубку. Курение всегда помогает ей сосредоточиться. Забрать бортовой самописец и прикончить пилота? Попробовать помочь ему и увести и его, и самописец? Два источника информации крайне заманчиво. Все равно уничтожать следы и сжигать обломки. Только вот чтобы вытащить альконца с порога чертога в солнце, придется рискнуть, иначе не спасти. Она не довезет его до ближайшего поселения. тем более до целителя или до своей операционной на прибрежной вилле. Он сдохнет раньше. Высший круг не одобрит, но алхимик побеспокоит сомнения коллег позже. Альконец настолько плох, что ее метод может и не сработать. В любом случае правую руку ему придется отнять. Алхимик отцепляет от седла на аптечку, открывает, растилает на земле кусок кожи, поверх чистую ветошь, Кладет на нее жгут, вату, хирургический пластырь, ножницы, два поблескивающих стеклом и сталью шприца, флакон с прозрачной жидкостью и бутылку со спиртом. Отрезает кусок пластыря и зажимает его губами. Закатывает левый рукав, накладывает себе жгут. Смачивает вату спиртом, протирает шприц и место укола. Вонзает иглу в вену и смотрит, как колба наполняется кровью. Выдергивает, Зубами заклеивает рану пластырем, развязывает жгут. Берет флакон, проткнув крышечку шприцем, выпускает кровь внутрь. Кровь разбегается алыми спиралевидными разводами и тонкими дымчатыми паутинками. Алхимик взбалтывает флакон. Для отделения сыворотки требуется оборудование и время, но у нее собственный способ. Осталось подождать 10 минут. Алхимик снимает с шеи часы кулон и, раскрыв, тоже кладет на ветошь. Альконец тепло дышит, веки с рыжими ресницами подрагивают. Она вкалывает ему морфий, обрабатывает раны, срезает лохмотья одежды, поглядывает то на часы, то на флакон. Кровь постепенно опускается на дно, а наверх поднимается желтоватая сыворотка. Раствор работает как надо. Да, в процессу завершится. Алхимик стерилизует второй шприц, снова протыкает крышечку флакона, вытягивает полученную сыворотку. и немедля вносит ее в кровь пилота. Смотрит на часы, минута, две, три. Дыхание альконца выравнивается. Серо-зеленые глаза приоткрываются, взгляд скользит по горам, притупленные туманом боли. Разлепляются губы, выпуская слова на альконском «Где я?» и с ужасом «Кто я?»